Долгие годы наполненные подобными ванными комнатами. Обо мне будут говорить, что я лучший проектировщик ванных. Нет, это уж слишком. Я сорвал с доски лист бумаги, скомкал и отправился к Джорджу. Какой смысл ждать обеда, который никогда не состоится, чтобы узнать то, что никогда не произойдет? Увидев меня, секретарша предупреждающе подняла руку. Мистер Хейден разговаривает по телефону. Ничего, ничего. Я вошел в кабинет. Джордж как раз закончил разговаривать. Он удивленно посмотрел на меня. Что стресло с лука? Смущенно поинтересовался Хейден. Он не любил, когда к нему заходили без стука. Говорил серьезно? Ну, конечно, Лука. Тогда почему мы не можем обсудить это прямо сейчас? Сейчас не время. Улыбнулся Джордж. Откуда ты знаешь? Ты ведь даже не знаешь, что у меня в голове. Он пристально посмотрел на меня, не зная, что ответить. Потом велел жестом садиться. Ну и что у тебя в голове? Я сел напротив. Достал сигарету. Недорогие дома. Массовое производство, квартальная застройка. Типовые проекты. Дома стоимостью в 10-11 тысяч. Но для этого потребуются большие участки земли. Медленно кивнул он. Я уже думал о земле. Рядом с Дейли Сити как раз подходящий участок в 80 акров. Что ж, идея неплохая. А строить кто будет? Мы сами. Он очень несколько секунд игрался с карандашом. Ну, ты не учел одну вещь. Какую? Мы... «Архитекторы, а не строители?» «Может, настало время сменить профессию? Сейчас все строят. Мне плевать на всех», — заявил Джордж. «Не думаю, что мы должны идти на это. Как архитекторы в финансовом отношении мы почти не рискуем, получаем свои денежки и больше нас ничто не волнует. А у строителей постоянно болят головы. Зато строители и получают больше. Ну и пусть, пусть, я не жадный. Я понял так, что тебя мое предложение не заинтересовало. Я этого не говорил. Я только сказал, что сейчас мы не должны заниматься строительством. Конечно, если ты найдешь подрядчика, который согласится взяться... За твое большое дело мы с радостью будем с ним работать. Я встал. Мы бы отлично знали, что ни один архитектор в стране не откажется от такого предложения. Только на комиссионных можно будет заработать полтора ста тысяч долларов. Спасибо. Поблагодарил я. Я ждал от тебя именно такого ответа. Он посмотрел на меня и сказал обманчивым мягким голосом, «Знаешь, о чем я подумал, Лука? По-моему, тебе нужно самому решить, кем ты хочешь быть, строителем или архитектором». Эти слова оказались для меня светом, внезапно осветившим темную комнату. Джордж был абсолютно прав. Я вспомнил, зачем вообще занялся архитектурой. Я с самого начала хотел строить дома, а архитектуру считал просто необходимым добавлением. Но позже, втянувшись, забыл первоначальную цель. Все верно строить, строить дома, в которых смогут неплохо жить обычные люди со средним достатком. Джордж неправильно понял мою счастливую улыбку. Может, он уловил мне и сарказм, но если так, он был абсолютно неправ. Я никогда в жизни не был более искренним. Спасибо, Джордж.